Глава тридцать четвертая. Государственная тайна. Через несколько минут после ухода доктора Гризара пришел духовник. Едва он переступил порог, как францисканец вперил в него пристальный взгляд. Потом, покачав головой, прошептал. «Это нищий духом. Я надеюсь, что Господь простит меня, если я умру». не прибегая к помощи этого воплощенного убожества. Со своей стороны духовник смотрел на умирающего с изумлением, почти с ужасом. Он никогда не видел, чтобы готовые закрыться глаза пылали таким огнем, никогда не замечал, чтобы готовый угаснуть взгляд был так страшен. Францисканец сделал быстрое и повелительное движение рукой. «Садитесь, отец мой», — сказал он, — «и выслушайте меня». Иезуит-духовник, хороший пастырь, простой и наивный новичок в Ордене, которому из всех тайн общества Иисуса была известна только церемония посвящения, подчинился этому странному исповедующемуся. «В этой гостинице живет несколько человек», — проговорил францисканец. «Я думал», — удивился Иезуит, — что меня позвали сюда для исповеди? Разве это исповедь? Зачем этот вопрос? Чтобы знать, должен ли я хранить в тайне ваши слова? Мои слова часть исповеди. Я доверяю их вам как духовнику. Хорошо, сказал священник, садясь в то кресло, которое только что с большим трудом покинул францисканец, перешедший на кровать. Францисканец продолжал — Я сказал вам, что в этой гостинице есть несколько человек. — Я слышал? — Всех постояльцев должно быть восемь. Изуит кивнул в знак того, что он все понял. — Первый, с кем я хочу поговорить, — распорядился умирающий, — это немец из Вены по фамилии Барон фон Востпур. — Сделайте мне одолжение. Подойдите к нему и скажите, что тот, кого он ждал, приехал. Духовник с изумлением посмотрел на кающегося, и исповедь казалась ему странной. «Повинуйтесь!» — произнес францисканец суровым тоном, не допускавшим возражения. Добрый иезуит покорно встал и вышел из комнаты. Как только иезуит ушел, францисканец снова взял бумаги, которые ему пришлось отложить из-за приступа лихорадки. «Барон фон Востпур!» — заметил он. Честолюбив, глуп, ограничен. Он сложил бумаги и спрятал их под подушку. В конце коридора послышались быстрые шаги. Духовник вернулся в сопровождении барона фон Востпура, который так высоко задирал голову, точно хотел пробить потолок пером своей шляпы. При виде францисканца с мрачным взором и простого убранства комнаты немец спросил. «Кто зовет меня?» «Я...» отвечал францисканец. Потом, обращаясь к духовнику, прибавил. «Добрый отец, оставьте нас одних на несколько минут. Когда барон выйдет, вы вернетесь». Иезуит вышел и, должно быть, воспользовался случаем, чтобы расспросить хозяина насчет этой странной исповеди и этого монаха, обращавшегося с духовником как с камердинером. Барон подошел к кровати и хотел заговорить, но францисканец сделал ему знак хранить молчание. Каждая минута драгоценно быстро начал больной. Вы сюда приехали, чтобы участвовать в состязании, не правда ли? Да, отец мой. Вы надеетесь, что вас выберут генералом? Надеюсь. А вы знаете, какие условия необходимы для достижения этой высшей степени, делающей человека господином королей, равным папе? «Кто вы такой?» — спросил барон, чтобы подвергать меня этому допросу. «Я тот, кого вы ждете. Главный избиратель?» «Я уже выбран. Вы...» Францисканец не дал ему договорить, он протянул свою исхудалую руку. На ней блестел перстень, знак генеральской степени. Барон попятился от изумления, потом поклонился с глубоким почтением и сказал. «Как? Вы здесь, монсеньор? В этой бедной комнате, на этой убогой постели, и вы избираете будущего генерала, то есть вашего преемника?» «Не беспокойтесь об этом, сударь. Исполните поскорее главное условие. То есть сообщите ордену такую важную государственную тайну, благодаря которой один из первых дворов Европы навсегда попал бы при вашем посредстве в феодальную зависимость от ордена». «Скажите же, вы добыли эту тайну, как вы утверждали в вашем прошении, поданном в Большой Совет?» «Монсеньор, впрочем, начнем по порядку. Вы действительно барон фон Востпур?» «Да, монсеньор. Это ваше письмо?» Генерал Иезуитов вынул из связки одну бумагу и подал ее барону. Барон взглянул на нее и сделал утвердительный знак. «Да, монсеньор, это мое письмо?» И вы можете показать мне ответ секретаря Большого Совета?» «Вот он, монсеньор». Барон протянул францисканцу письмо со следующим простым адресом. Его превосходительству — барону фон Востпуру. В нем содержалась только одна фраза. «Между 15 и 22 мая фонтенбло гостиница Красивый Павлин». от мажором де и глорием». «Для вящей славы Божьей». «Хорошо», — кивнул францисканец. «Все в порядке, говорите». «У меня отряд, состоящий из пятидесяти тысяч человек. Все офицеры подкуплены. Я стою лагерем на Дунае. В Четыре дня я могу свергнуть с престола императора, который, как вы знаете, противится распространению нашего ордена и заместить его принцем из его рода, которого мне укажет орден». Францисканец слушал, не подавая признаков жизни. Это все? Спросил он. В мои планы входит европейская революция, добавил барон. Хорошо, господин Воспур. Вы получите ответ. Возвращайтесь к себе и через четверть часа уезжайте из Фонтенбло. Барон вышел, пятись назад, с таким подобострастным видом точно он откланивался самому императору, которого собирался предать. «Это не тайно», — прошептал францисканец, — «это заговор». Впрочем, — прибавил он после минутного размышления, — «будущность Европы теперь не зависит от австрийского двора». И красным карандашом, который был у него в руке, он вычеркнул из списка имя барона фон Востпура. «Теперь очередь кардинала», — продолжал он. Со стороны Испании мы имеем, конечно, нечто более серьезное. Подняв глаза, он увидел духовника, который, как школьник, покорно ждал его распоряжений. А, сказал он, заметив эту покорность. Вы говорили с хозяином? Да, монсеньор, и с врачом. С Гризаром? Да. Значит, он вернулся. Он ждет с обещанным лекарством. Хорошо. Если понадобится, я позову его. Теперь вы понимаете всю важность моей исповеди, не правда ли? Да, мансеньор. В таком случае пригласите испанского кардинала Херебия, и поскорее. Так как вы теперь знаете, в чем дело, то на этот раз останетесь здесь, потому что по временам мне делается дурно. Не позвать ли доктора? Нет, еще подождите. Только испанского кардинала. Ступайте. Через пять минут вошел кардинал, бледный и встревоженный. «Мне сказали, монсеньор?» — пролепетал кардинал. «К делу!» — глухим голосом произнес францисканец. И он показал кардиналу письмо, которое тот написал в Большой Совет. «Это ваш почерк?» — спросил он. «Да, но... А ваше приглашение?» Кардинал колебался с ответом. Его пурпур был возмущен власеницей бедного францисканца. Умирающий протянул руку и показал кольцо. Кольцо произвело свое действие, которое было тем сильнее, чем выше был ранг того лица, к которому обращался францисканец. — Тайну, тайну, скорее, — потребовал больной. Говоря это, он опирался на руку своего духовника. — Корам исти? В его присутствии? — с беспокойством спросил кардинал. — Говорите по-испански, — приказал францисканец, проявляя самое живое внимание. «Вам известно, монсеньор, — продолжал покастильский кардинал, — что согласно условиям брака инфанты с королем французским, упомянутая инфанта, так же как и король Людовик, отказалась от всяких притязаний на владение испанской короны». Францисканец кивнул утвердительно. «Отсюда следует, — излагал кардинал, — что мир и союз между двумя королевствами зависят от соблюдения этой статьи договора». Францисканец снова кивнул. «Не только Франция и Испания», — сказал кардинал, — «но и вся Европа будет потрясена, если одна из сторон нарушит договор». Снова утвердительный знак со стороны больного. «Таким образом», — заключил кардинал, — «человек, способный предвидеть события и ясно различать то, что лишь как туманное видение мелькает в сознании обычных людей, то есть мысль о грядущих благах или бедствиях, — Такой человек предохранит мир от величайшей катастрофы. Можно будет обратить на пользу ордена события, угаданные тем человеком, который их подготовляет. «Пронто! pronto, Скорее! Скорее!» — торопил его францисканец, бледнее все более. Кардинал наклонился к самому уху умирающего. Монсеньор, сказал он, — «мне известно, что французский король решил при первом же предлоге, каково может послужить, например, смерть испанского короля или же брата-инфанты, с оружием в руках потребовать от лица Франции наследство. И в моем распоряжении есть подробно разработанный политический план Людовика XIV на этот счет». «Где этот план?» — спросил францисканец. «Вот он», — ответил кардинал. «Чьей рукой он написан?» Моей. Это все, что вы хотели сообщить? — Мне кажется, монсеньор, я сообщил достаточно, — отвечал кардинал. — Это правда. Вы оказали ордену большую услугу. Но каким путем вы раздобыли эти подробности, с помощью которых вы составили этот план? Слуги французского короля у меня на жалованье и передают мне обрывки бумаг, уцелевших в камине. — Вы очень изобретательны. — прошептал францисканец, пробуя улыбнуться. — Господин кардинал, через четверть часа вы покинете эту гостиницу. Ответ вам будет послан. Ступайте. Кардинал удалился. — Позовите ко мне Гризара и разыщите венецианца Марини, — сказал больной. Духовник повиновался, а францисканец тем временем вынул свои бумаги и вместо того, чтобы вычеркнуть имя кардинала, как он сделал это по отношению к барону, поставил возле него крестик. Затем, выбившись из сил, упал на кровать и прошептал имя доктора Гризара. Очнувшись, больной выпил половину лекарства, которое ему подал доктор, венецианец и духовник стояли подле двери. Венецианец выполнил те же формальности, что и два его конкурента, так же, как и они, проявил нерешительность при виде двух посторонних, но, успокоенный приказанием генерала, открыл ему, что папа, встревоженный могуществом ордена, задумал провести полное изгнание иезуитов и старается заручиться для этой цели помощью европейских дворов. Он перечислил союзников папы и рассказал о предполагаемых мерах для выполнения этого плана. Он также назвал тот остров Архипелага, куда после ареста предполагалось сослать двух кардиналов, адептов 11 года, следовательно, высших чинов ордена, вместе с 32 двумя наиболее видными римскими иезуитами. Францисканец поблагодарил сеньора Марини. Разоблачение папского плана оказывало немалую услугу ордену. После этого венецианец получил приказание уехать через четверть часа и вышел из комнаты сияющий, как если бы перстень, символ первенства, уже был надет на его палец. Однако, когда он удалился, францисканец шептал, лежа на кровати. «Все эти люди! Шпионы или же сбиры! Ни один из них не годится в генералы. Все они пооткрывали заговоры, Никто не выведал тайны. Но не с помощью разрушения, войны, насилия следует управлять обществом Иисуса. Нет, путем таинственного влияния, которое дает человеку моральное превосходство. Нет, преемник не найден. И в довершении несчастья Господь поразил меня. Я умираю. «А неужели общество рушится вместе с моей смертью за неимением поддерживающей колонны? Неужели подстерегающий меня смерть положит конец ордену? Десять лет моей жизни навсегда упрочили бы его существование, потому что с воцарением нового короля перед орденом открываются самые блестящие перспективы!» Францисканец произнес эти слова частью мысленно, частью вслух. И молодой иезуит с ужасом слушал его, как слушают горячечный бред, между тем, как более просвещенный Гризар жадно впивал эти речи точно откровений из неведомого ему мира, куда заглядывал его взор, но не в силах была коснуться его рука. Вдруг францисканец приподнялся. «Закончим, — сказал он, — смерть завладевает мной». «О, oh, еще недавно я думал умереть спокойно. Я надеялся, теперь же я в отчаянии. Если только среди оставшихся... Гризар, Гризар, дайте мне прожить один только час!» Гризар подошел к умирающему и дал ему проглотить несколько капель не лекарства, которые францисканец оставил недопитым, но жидкости из флакона, принесенного с собой. — Позовите шотландца, — потребовал францисканец, — позовите бременского купца. Скорее, скорее, Иисус, я умираю, задыхаюсь. Духовник побежал за помощью, точно существовала человеческая сила, которая могла бы отвратить руку смерти, уже занесенную над больным. Но на пороге двери он встретил Арамиса. Тот, прижав к губам палец, точно статуи Гарпократа Бога Молчания, взглядом заставил отступить его в глубину комнаты. Доктор и духовник переглянулись и сделали движение, как бы собираясь отстранить Арамиса. Но он двумя крестными знамениями, каждое на особый лад пригвоздил их к месту. «Начальник!» — прошептали они. Арамис медленно вошел в комнату Где умирающий боролся с первыми приступами агонии. Францисканец от того ли что эликсир произвел свое действие, от того ли что появление Арамиса придало ему силы, напрягся и поднялся на кровати, с горящими глазами, полуоткрытым ртом и влажными от пота волосами. Арамис почувствовал в комнате удушливый запах. Окна были закрыты, камин пылал. Две желтые восковые свечи оплывали на медные подсвечники и еще больше нагревали воздух. Арамис открыл окно и, устремив на умирающего взгляд, полный понимания и уважения, сказал. «Монсеньор, прошу прощения за то, что вошел к вам без зова, но меня тревожит ваше состояние, и я боялся, что вы скончаетесь, не повидавшись со мной, так как в вашем списке я стою шестым». Умирающий вздрогнул и посмотрел на лист бумаги. — Значит, вы тот, кого когда-то звали Арамисом, а потом шевалье Дарбле. — Значит, вы иванский епископ? — Да, монсеньор. — Я вас знаю. Я вас видел. На последнем юбилее мы встречались у святого отца. — Ах, да, вспомнил. И вы тоже находитесь в числе соискателей? «Монсеньор, я слышал, что ордену необходимо держать в своих руках важную государственную тайну, и, зная, что из скромности вы решили сложить в себя свои обязанности в пользу того, кто добудет эту тайну, я написал о своей готовности выступить соискателем, так как мне одному известна очень важная тайна». «Говорите», — сказал францисканец, — «я готов выслушать вас и судить, насколько важна ваша тайна». Монсеньор, та тайна, которую я буду иметь честь доверить вам, не может быть высказана вслух. Всякая мысль, вышедшая за пределы нашего сознания и получившая то или иное выражение, уже не принадлежит тому, кто ее породил. Слово может быть подхвачено внимательным и враждебным ухом, поэтому его не следует бросать случайно, иначе тайна перестает быть тайной. «Как же в таком случае вы предполагаете сообщить мне вашу тайну?» — спросил умирающий. Арамис знаком попросил доктора и духовника удалиться и подал францисканцу пакет в двойном конверте. «Но ведь написанные слова могут быть еще опаснее слов, сказанных вслух. Как вы думаете?» — спросил францисканец. «Нет, монсеньор», — отвечал Арамис. потому что в этом конверте вы увидите знаки, понятные только вам и мне. Францисканец смотрел на Арамиса со все возрастающим изумлением. «Это, — продолжал Арамис, — тот шифр, который вы приняли в 1655 году и который мог бы разобрать лишь ваш покойный секретарь Жуан Жужан, если бы он вернулся с того света». «Вы, значит, знаете этот шифр?»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 тоже умерли. Тайна эта сжигает, как огонь. — Но вы ведь живы? — Никто не знает, что тайна в моих руках. — Давно? — Уже пятнадцать лет. — И вы хранили ее? — Я хотел жить. — А теперь дарите ее ордену, без честолюбия, не требуя вознаграждения. Я дарю ее ордену, питая чистолюбивые замыслы и небескорыстно, отвечал арамис. Потому что теперь, когда вы меня знаете, монсеньор, вы сделаете из меня, если останетесь живы, то, чем я могу, чем я должен быть. Но так как я умираю, воскликнул францисканец, то я делаю тебя своим преемником. Возьми! И сняв перстень, он надел его на палец арамиса.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 Спокойно отвечал Арамис. Орден должен 700 тысяч ливров одному бременскому купцу по имени бонштедт который приехал сюда, прося в качестве гарантии моей подписи. Ему будет уплачено, обещал Арамис. Шестеро мальтийских рыцарей. Вот их имена. Благодаря болтливости одного иезуита одиннадцатого года узнали тайны, доверяемые только членам ордена, посвященным в третью степень.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 У нее есть бумаги, компрометирующие орден. В течение пятьдесят первого года ее семья получала пенсию в пятьдесят тысяч ливров. Пенсия — тяжелый расход, орден небогат. Выкупите бумаги за определенную сумму, а в случае отказа уничтожьте пенсию, не подвергая орден опасности». «Я обдумаю», — сказал Арамис. «На прошлой неделе в Лиссабонский порт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 Тогда, обращаясь к врачу, лицо у которого было бледное и встревоженное, Арамис тихонько сказал, — Господин Гризар, вылейте из этого стакана все, что в нем осталось, и сполосните его. В нем еще слишком много того, что главный совет приказал вам прибавить в лекарство. Ошеломленный, испуганный, подавленный Гризар чуть не упал навзничь. Арамис жалостливо пожал плечами, Взял стакан и вылил содержимое в залу камина и ушел, захватив с собой бумаги покойника.